Мэгги, не сбавляя скорости, бросилась вперед с громким криком. Она как раз успела схватить его с Альвина за руку, повиснуть на ней и вырвать из нее длинный блестящий стилет, который он выхватил из-за пазухи. Нож со звоном упал на пол. Холодная сталь в помещении клуба равные ей шансы.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 Затем Демпси взглянул на Ос Аливиано без гнева, как смотрит на приблудную собаку, и кивком головы указал ему на дверь. «С черного хода Джозеппе, сказал он отрывисто, кто-нибудь швырнет тебе вслед твою шляпу. Мэгги подошла к Демпси до навану, на щеках ее горели алые пятна, и по ним медленно текли слезы, но она мужественно взглянула ему в лицо.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 «Выбрось эту пилу для сыра в окно», — проговорил он, — «и скажи там в зале, что мистера О Сальвена вызвали по телефону в тэммини Потом он повернулся снова к Мэгги. «Послушай, Мэг», — сказал он, — «я провожу тебя домой. А как насчет следующей субботы? Хочешь пойти со мной на танцы, если я зайду за тобой?»